Глава 73. Запад. Брикстад, столица вольного Ментендона, венец короны познания Запада. Сколько лет он мечтал сюда вернуться. Высокие узкие дома, у каждого под щипцом часовой циферблат, и обливная черепица крыш, и орнамент из листьев на шпиле храма святого, поднимающимся из сердца города. Николай Сроуз сидел в теплой карете, завернувшись в меховой плащ. Великая княгиня Льети, еще пребывая в Аскалонском дворце, письмом вызвала его ко двору. Его знание Востока, говорилось в письме, обогатит отношения между Минтендоном и Сейки. Возможно, его помощь понадобится и при устройстве открытых переговоров относительно условий торговли с империей Двенадцати озер. Ничего этого Николай не хотел. Двор был полон призраков. Ничего он там не найдет, кроме видений прошлого. И все же показаться надо было. От королевского приглашения не отказываются, особенно те, кому нет охоты вновь попасть в опалу. Карета громыхала по мосту солнца. В окно он видел замерзшую реку Баген и заснеженные крыши потерянного им города. Впервые явившись ко двору, Николай сходил через этот мост пешком, а из Розентона ему пришлось добираться на вазу с сеном. Кареты тогда были ему не по карману. Мать не допускала сына до наследства, указывая довольно справедливо, что его докторская степень обошлась в те самые деньги. Все его имущество составляли острый язык да рубашка. Янарту большего и не требовалось. Левая рука у него теперь кончалась чуть ниже локтя. Ныло временами — но на такую боль можно было не обращать внимания. На играющей жемчужине смерть поцеловала его в щеку. И низкие врачи заверили, что худшее теперь позади, и то, что осталось от руки, благополучно заживет. Он никогда не доверял и низким лекарям, в большинстве своем ханджам и болтунам, но здесь ему больше ничего не оставалось, кроме как верить. Эда акнара смертельно ранила безымянного истинным мечом. А потом, словно ещё мало было подвигов на одну ночь, они с Таними Дучи прикончили его жемчужинами. Тема для легенд. История, обречённая стать песней. А Николай всю эту катавасию проспал. От этой мысли уголок губ у него кривился в усмешке. Янард смеялся бы до колик. Где-то в городе звонили колокола. Кто-то сегодня венчался. Карета миновала Театр Вольного Княжества. Случалось, Эдвард, переодевшись простым дворянином, выбирался с Янартом и Никлайсом послушать оперу или концерт, посмотреть пьесу. После они непременно выпивали в Старом квартале, где Эдвард мог на время забыть о своих хлопотах. Никлайс закрыл глаза, вспоминая смех давно ушедших друзей. Хоть кто-то из них умудрился выжить. После осады Карскара на поиски Лая выслали поисковую партию. Прикованный к койке жемчужины, терзаемой лихорадкой, Николай сумел кое-что припомнить о пещере, где они были пленниками, в частности, змеившиеся по стенам красные жилы. Лаю нашли в горе ужаса. Полумертвые от жажды выхаживали в полевом лазарете, а потом верховная правительница Кагуда доставила её в Ндзену на собственном корабле. После многих десятилетий скитания она вернулась на родину. и уже прислала Никлайсу приглашение в гости. Он собирался отправиться к ней вскоре, вот только прочувствует сперва, что Ментиндун никуда не делся, что он настоящий. Карета остановилась у ворот Брикстатского дворца, строгой постройки из тёмного песчаника, скрывающей белый мрамор и позолоту внутри. Посыльно открыл дверцу. «Доктор Роз? Её высочество, великая княгиня Льетти?» «Приветствую твое возвращение к Менскому двору!» У него горячо защипало глаза. Отсюда он уже видел цветные стекла слуховых окон здания. «Рано!» — слуга растерялся. «Доктор, ее высочество ожидает тебя в полдень!» «В полдень, милый мальчик!» «А полдень когда еще будет?» Николас откинулся на спинку сиденья. «Прими, пожалуйста, мои вещи, а я пока в старый квартал». посыльный неохотно распорядился. Карета загромыхала через северную часть города, мимо книжных лавок, музеев, гильдейских зданий и пекарен. Изголодавшийся по этому зрелищу Николайс припал к окну. Над рынками витали запахи, которые так часто грезились ему на Аресиме. Имбирь и айва в сахаре, пироги. Подденешь верхнюю корочку ножом, а под ней уложенные витками груши и сыр, сваренные вкрутую яйца. Оладьи, сбрызнутые сахарным бренди. Тортинки с яблоком. Он так любил жевать их, прогуливаясь вдоль реки. На каждом углу торговали сладков памфлетами и трактатами. Тут Никлайсу припомнились Пурумеса и Зару, друзья с того края света. Может быть, когда и если снимут морской запрет, они вместе погуляют по этим улицам. Карета встала перед обшарпанной гостиничкой в переулке, ответвлявшемся от площади Бранна. Золотая краска на вывеске облупилась, но внутри солнце в славе была точь-в-точь, точь, как ему помнилось. У него осталось одно дело, прежде чем предстать перед княгиней. Он сам отыщет своих призраков, прежде чем они его найдут. По обычаю Ментиндона, покойных хоронили там, где они родились. Лишь в редких случаях дозволялось иное. Янард попал в число этих редких случаев. обычай велел упокоить его в Зидюре, но истерзанный горем Эдвард почтил ближайшего друга могилы на Серебряном кладбище, отведённом для рода Льявелин. Вскоре после того Эдвард заразился под Ницей и вместе с новорождённой дочерью лёг рядом. От старого квартала до кладбища было два шага пешком. Землю покрывал густой нетронутый снег. Николайс никогда не навещал этого мавзолея. Он предпочел бежать в Энис, лишь бы не признавать случившегося. Не веруя ни в какое посмертие, он не видел смысла в беседах с каменной плитой. В мавзолее стоял ледяной холод. Над гроби украшал алебастровое изваяние покойного. Приблизившись, Николайс глубоко вздохнул. Неведомый художник, изобразивший черты Янарта, хорошо знал его в молодости, Лет тридцати с небольшим. На щите, символизирующем покровительство святого, он прочёл. Янарт Удзидюр. Не ищи полночного солнца на земле. Оно внутри». Николайс накрыл надпись ладонью. «Позади у меня твои кости. Впереди ничего. Ты умер, а я старик», — Забормотал он. «Я так долго проклинал тебя, Янарт. Я ведь тешил себя мыслью, что умру раньше». Пожалуй, я даже добивался, чтобы так и вышло. Я возненавидел тебя, память о тебе, за то, что ты ушел первым. Бросил меня. Он отвернулся, чувствуя ком в горле. Опустился на пол спиной к могиле, зажал руки между колен. Я подвел ее, Ян. Он сам не слышал своего голоса. Потерял себя и упустил из виду твою внучку. Когда трют окружила волчья стая, Меня не было рядом, чтобы отбить её. «Я думал...» — Николай покачал головой. «Я думал умереть. Когда меня вынесли на палубу играющей жемчужины, море горело, свет из тьмы, огонь и звёзды. Я заглянул в бездну и едва не сорвался в неё. Сухой смешок. А потом я отшагнул от края. Боль в сердце не давала жить, трусость не дала умереть. И потом... Не зря же ты вывел меня на этот путь. Я не знал другого способа почтить тебя, как только жить дальше. Ты любил меня. Таким, как есть. Ты видел, каким я мог бы стать. Я стану таким, Ян. Я вытерплю мое полночное солнце». Он еще раз коснулся каменного лица, губ так похожих на живые. «Я заново научу свое сердце биться». Больно было оставлять его в темноте, но Никлайс составил. Эти кости отпустили его давным-давно. Снег поредел, но мороз был силен по-прежнему. На пути через кладбище с ледяными слезинками на щеках Никлайс встретил у чугунных ворот женщину в подбитом соболями плаще. Когда она, приоткрыв губы, подняла взгляд, Никлайс похолодел до костей. Он хорошо знал эту женщину. На дорожке кладбища стояла алейдин Тилдан Ут Кантмаркт. «Никлайс», — прошептала она, — «Алийдин», — ответил он, не веря своим глазам. Она и в преклонных летах осталась красива. Чёрные в рыжину, как початок рогоза, волосы отблескивали теперь серебром. Она оставила на руке перстень с узлом любви, но только не на указательном пальце, как носили супруги. То место осталось пустым. Они уставились друг на друга, а Лейди напомнилась первой. «Ты действительно вернулся?» С её губ слетело что-то похожее на смешок. «Я слышала, но не решалась поверить слухам». «Да, действительно. После некоторых испытаний Николай силился взять себя в руки, но горло у него свело». «Я... э, ты теперь здесь живёшь? То есть в Барикстаде, не на кладбище?» «Нет, нет». По-прежнему в шелковом дворце, а вот Оскар теперь здесь. Я приехала его навестить. Решила навестить и Янарта тоже. Конечно. Оба помолчали. Посиди со мной, Никлайс. Алейдин коротко улыбнулась ему. Пожалуйста. Не зная, разумно ли поступает, он все же прошел за ней к каменной скамье под стеной кладбища. Алейдин смахнула снег, прежде чем сесть. Он вспомнил. как она всегда упрямо брала на себя то, что могли бы сделать слуги, полировала маркетри, смахивала пыль с развешанных янартом портретов. Молчание длилось долго. Никлайс смотрел на падающие снежинки. Он много лет обдумывал, что скажет Олейдин, случись им снова встретиться. А теперь слова разбежались. «Никлайс, твоя рука!» Плащ у него распахнулся, открыв культю. «А, да!» «Пираты, хочешь верь, хочешь нет». Он выдавил улыбку. «Верю. В этом городе все болтают. За тобой уже утвердилась репутация искателя приключений». Она слабо улыбнулась ему в ответ. От этого заметнее стали морщинки у глаз. «Никлась, я знаю, мы толком не поговорили после смерти Янарта. Ты так поспешно уехал в «Не надо. Голос у него охрип». «Знаю, ты не могла не понимать. Столько лет». «Я не собираюсь корить тебя, Никлайс», — мягко сказала Алейдин. «Мне Янард был очень дорог, но его сердце принадлежало не мне. Ты сам знаешь, брак устроили наши семьи. Не он решал». Снежинки припорошили ей ресницы. «Он был необыкновенный человек. Я хотела одного, чтобы он был счастлив». «Ты был его счастьем, Никлайс». Я не держу на тебя зла. На самом деле я тебе благодарна. Янарт клялся никому, кроме тебя, не отдавать своей благосклонности. Поклялся в храме, при свидетелях, — с натугой проговорил Никлайс. Ты всегда была благочестива, Алли. Была и есть, — признала она. И потому, когда Янарт нарушил данный мне обет, я не отказалась от своего. Главное, важнейшая моя клятва была — «любить и оберегать его. Чтя свой обет, я оберегала его покой и позволила ему ответить на твою любовь». Она не кривила душой. Искренность этой веры глубоко отпечаталась на ее лице. Николайс пытался заговорить, но слова, все слова застревали в горле. Он только взял в ладонь ее руки. «Трюд», — заговорил он наконец, — «где ее положили?» Невыносимая боль в ее глазах. «Королева Сабран позволила переслать мне ее останки», — сказала женщина. «Она лежит на фамильном кладбище в Зидюре». Никлайс крепче сжал ее руки. «Ей страшно не тебя, Никлайс. Глаза ее наполнились слезами. Она была так похожа на Янарта. Я видела его в ее улыбке, в волосах, в живом уме». Жаль, что ты не знал ее, взрослый. Что-то распирало ему грудь, не давая вздохнуть. От усилия удержать в себе это что-то у него задрожал подбородок. «Что ты теперь думаешь делать, Николайс? Он проглотил свое горе. «Наша молодая княгиня предложила мне место при дворе», — сказал он. «Хотя я предпочел бы профессуру. Этого, правда, мне никто не предлагал». «Попроси», — посоветовал Алейдин. «Уверена, Брикстадский университет охотно тебя примет». «Недавнего изгнанника, заморавшегося алхимии и несколько недель прослужившего у пиратов», — сухо дополнил Никлайс. «Да, такой человек им и нужен, чтобы формировать умы нового поколения». «Ты больше видел мир, чем другие его описывали. Подумай, какую глубину понимания ты мог бы дать им, Никлайс. Ты бы стряхнул пыль с кафедральных пюпитров». Вдохнул жизнь в учебнике. Эта мысль его согрела. Не то чтобы он принял ее всерьез, но почему бы не спросить Ильети, не могла бы она повлиять на университет в его пользу? Алидин обернулась к мавзолею. Ее дыхание задрожало белым облачком перед лицом. «Никлайс», — сказала она, — «я понимаю, тебе хотелось бы начать с чистого листа, но если ты изредка порадуешь меня визитами...» — Да, он потрепал ее по руке. — Конечно, Алейдин. — Я буду рада. И, конечно, я могу снова ввести тебя в общество. У меня, знаешь ли, в университете есть близкий друг примерно твоих лет, который наверняка будет рад знакомству с тобой. — Ларикс, Он преподает астрономию. Глаза у нее заблестели. Я совершенно уверена, что он тебе понравится. — Ну, ты так о нем говоришь. И Оскарт. О, Оскарт будет в восторге от встречи с тобой. И, конечно, ты можешь пожить у меня сколько захочешь. Я совсем не хотел бы вторгаться в твою жизнь, хотя... Никлайс, сказала она, ты член семьи, никуда ты не вторгнешься. Ты очень добра. Они взглянули друг на друга, слегка захлебнувшись в этом потоке любезностей. Наконец Никлайс сумел улыбнуться, и Олейдин тоже. «А теперь», — сказала она, — «я слышала, тебя ждет аудиенция у нашей княгини. Разве тебе не нужно подготовиться?» «Надо бы», — признал Никлайс. «Но прежде я попросил бы тебя о маленькой услуге». «Конечно». «Я прошу рассказать мне за...» Он сверился с карманными часами. «За оставшиеся два часа — все, что произошло, пока меня не было в Остендюре». Я на годы отстал от политических и прочих событий, а выглядеть перед новой княгиней дураком не хотелось бы. Историком, конечно, был я Нарт, легким тоном добавил он. Но что касается сплетен, их ты всегда ловила первой». Алейдин захихикала. «С удовольствием», — сказала она. «Идем погуляем по берегу Багина, а ты мне расскажешь про свои приключения». «О, любезная госпожа!» — ответил Никлайс. — У меня рассказов хватит на целую книгу.